подполковник Авилов зашёл на командно-наблюдательный пункт сирийского батальона. Там находились начальник штаба капитан Малюф и связист. Приветствую вас ещё раз, братья по оружию. Начальник штаба поднялся из-за стола. Мы всегда рады гостям. Если не секрет, где находится командир, обходит позиции рот, скоро подойдёт. У вас к нему дела? Да как сказать? Разговор. Присаживайтесь. Чаю не желаете? Нет, капитан. Я напился. Удивляюсь, как вы можете практически без перерыва пить чай. Зелёный чай полезен. И у нас принято это. С детства помню, всегда пили чай в свободные минуты. На КНП вошёл майор Муртаз. Оловнову, увидев российского подполковника, Данииль, есть разговор. Комбат указал на начальника штаба и связиста, спросив: "Тат-ат-эт? Связист может размяться?" Сержант, не дожидаясь приказания, вышел из-за своего рабочего места. "Разрешите выйти, господин майор?" "Да, но будь неподалёку." "Слушаюсь." Связист вышел. Камбат взглянул на командира альфы. Слушай её, Даниил. Подполковник довёл до мурта за ситуацию с пикапами. Комбаты начальник штаба выслушали. Майор проговорил: "Значит, два рейса четырёх пикапов из Мукады в Кадам". "Да", сказал Авилов. "И заметь, задние борты при движении от Мукады были открыты, обратно закрыты". То же самое с танками. В каждом пикапе заходили тантированные, в мукадо уходили, имея тенты впереди кузова пустые. И вы заметили трубу. Предполагаете, что грузом пикапов могли быть миномёты М-120? Да. Полковые миномёты советского образца. Грузоподъёмность пикапов позволяет подвести штатный боекомплект из 20 мин. Начальник штаба воскликнул: "Но это целая батарея, восемь миномётов. Смотря какая батарея. Есть подразделение из 12 юминомётами, но если пикапы перевозили в Кадам и разгрузили под навес в восточной окрестности селения миномёты, то у духов теперь там миномётная батарея, которая может накрыть все позиции батальона" так как от позиции до Кадама по прямой примерно 5 километров, от позиции первой роты пусть 6, а дальность работы М-127 километров 100 метров. Это заявленная в ТТХ дальность, но минометы точно бросают мины на 7 километров. Площадь же поражения одной только дуры, я имею в виду осколочно-фугасную мину ЗВО-Ф-68, 2250 квадратных метров, Эта площадка размером 50х45 м. При использовании мин 69 и 79 площадь уменьшается до 1700, 1200, но всё равно остаётся приличной. Другое дело, что площадь сплошного поражения значительно меньше, и если подразделения находятся в укрытиях, пострадать может лишь техника. Хотя она, как и люди, в случае прямого попадания У восьми минометов 160 мин. Вероятность того, что мины угодят в траншеи, мала, но эффект обстрел произведет сильный. Хоть и мала вероятность прямого попадания, но она существует. В общем, сюрприз не из приятных. Начальник штаба сказал, «В случае, если вы не приняли за минометы какой-то другой груз, ведь непосредственно М120 вы не видели...» Подполковник кивнул. Не видели, но опыт и интуиция подсказывают, что это именно полковые миномёты М120. А точно мы узнаем это лишь когда миномёты будут ставить на позицию. Кстати, эту позицию ещё определить надо. Малюв поднял голову. А я предлагаю не дожидаться критического момента, а провести разведку и выяснить, что конкретно привезли пикапы в КАД. Что собой представляет дом с участком, где находится навес? Кто там проживает? И вообще, уточнить обстановку по всему селению, когда? Командир батальона посмотрел на Авилова. По-моему, начальник штаба отдела говорит, Даниил. Это лишнее, Малюв побогравел. Считаете, только вы умеете воевать и всё понимаете в военном деле? Господин подполковник, ты не обижайся, капитан. Мы установим наблюдение над Кадамом и не придётся рисковать вашими людьми. Но, развёл руки Авилов, я не намерен вмешиваться в руководство батальоном. Вы отвечаете за действия подразделений, и если примете решение на проведение разведки, что ж, как говорится, флаг вам в руки. И, уважая ваш профессионализм, надеюсь, что вы не допустите ошибки, которую невозможно исправить. Поступайте, господа, как считаете нужным. Честь имею». Авилов вышел из КНП батальона и пошел к замаскированным «Тиграм». Оттуда, убедившись, что техника при минометном обстреле не пострадает, хорошо прикрытая высотой 236,8 метра, ее крутым, можно сказать, обрывистым на участке стоянки бронетехники с клоном, прошел на свой командно-наблюдательный пункт. Войдя в средний грот, он сходу спросил капитана Валевича. «Ну, что нового?» «Ничего, командир». «Коптеры готовы?» — ответил Тимнев так точно. «Выносите их на позицию корнета». «Задача!» одному выйти к кадаму и посмотреть селение, второму обследовать район Сабры. работать на предельно максимальной высоте, но чтобы картинка шла чёткой. тимнев проговорил. но ну, над кадамом коптером в ручном режиме управлять можно, но над Саброй и близлежащими территориями не получится. слишком далеко. придётся запускать в автономном режиме по программе А Вилов пожал плечами. «А в чем, собственно, проблема? В ручном режиме запускать или в автономном?» «Все дело в том, какую задать программу. Повторяю. Посмотреть саму Сабру, окрестности в радиусе пяти километров. Это уже предельные параметры, командир», — проговорил Валевич. «Так недолго и потерять коптер. Но нам надо знать, что происходит в Сабре». Связист и авианаводчик кивнул. Хорошо. Мы сделаем немного иначе. До сабры коптер дойдёт, а чтобы не рисковать, мы установим управляемую пультом видеокамеру. Она больше обычной, но на высоте в километр духи технику не увидят. Командир группы проговорил: "Парни, делайте, что хотите". Мне нужна информация по району, особенно это касается селений. Ну тогда надо смотреть в мукаду. Впрочем, туда можно направить коптер от Кадама. Авилов сказал: "Мукаду оставьте на десерт и хватит болтать. Работайте". Скорее с позиции колодца, где был установлен противотанковый ракетный комплекс Carnet, вверх быстро поднялись два квадрокоптера Пчела. И если их не видеть, то и не заметить, так как двигатели крутили микровинты с огромной скоростью, но без шумно. Запустив эти специальные летательные объекты, авианаводчики вернулись на КНП, где настроили чувствительные шаровые антенны на передающее устройство видеокамер коптеров. Пришлось подключать ещё один планшет. С настройкой справились быстро. И уже через 20 минут включился монитор правого планшета, когда мы вышел первый коптер. Офицеры собрались у монитора. Изображение было отменное. Видеокамера фиксировала всё. Тимнев начал манипулировать ручкой пульта управления. Картинка на мониторе поползла медленно на восток. Старший лейтенант воскликнул: "Вот. Есть навес." Он остановил коптер, а Вилов проговорил. — Да, всего лишь навес. Двор, дом, чахлый сад, с юга и запада забор, ворота, точнее, проем в заборе, следы пикапов. — Приблизить картинку? — А ну-ка, приблизь. Что-то торчит из-под полога левой секции навеса. «Минуту!» Старший лейтенант стал вращать ролик. Картинка быстро увеличивалась. «Да это плита миномета!» «Часть плиты, командир!» Воскликнул Тимнев. «Поближе!» «Еще приблизь!» «Так и есть, плита миномета!» «Так, люди вышли из дома!» «А ну, верни картинку в прежний режим!» Поверхность отдалилась и... И стал виден весь двор с навесом. Из здания вышли четверо мужчин, одетых в натовскую полевую форму, устаревшую форму образца 90-х годов. Видимо, американцы сбрасывали своим протеже то, что не нужно было самим. Авилов воскликнул: "А ну, Андрюша, аппарат немного на запад и ниже, но так, чтобы дом не загородил навес". Делаю. В это время включился левый монитор, работавший с коптером, подошедшим к Сабре. Авилов приказал Валеевичу: "Толя, смотри за посёлком". "Понял". Капитан пересел к левому монитору. Он включился, но ещё не давал картинку. Зато правый монитор выдал то, чего так ждали офицеры. Видеокамера с управляемого вручную коптера зависла как раз напротив навеса над крайним домом. Авилов и Тимнев увидели, как бы евики подняли полог, за ним уже собранные два миномёта М120 ящиками боеприпасов у стен. Что и требовалось доказать. Фото Андрей уже сделал отлично, поднимая аппарат. Возвращаем его. Авилов задал встречный вопрос. В ручном режиме ты пчелу протянешь над Сабренской низиной. Да, в принципе, должен. Давай посмотрим, что там. Но на пульте вдруг замигала красная лампочка. Чёрт! Один из аккумуляторов сел. Почему? А чёрт его знает. Всё же новое, полностью не испытанное, можно сказать, конвейера. Специалисты, которые доставили технику, предупреждали, что могут возникнуть проблемы с питанием аппаратов, поэтому выделили три комплекта аккумуляторов, так что, товарищ подполковник, придется оставить низину на потом, по крайней мере, до замены батареи. Коптер-то вернется! Да он в порядке. Это видеокамера расходует питание, а значит, и плохо видит. Авилов взглянул на правый монитор. И действительно, камера продолжала работать, но видимость резко ухудшилась. С такой камерой в низине работать бесполезно. Возвращай свой аппарат и ремонтируй. Информацию с камер мне. Есть, товарищ подполковник. А Вилов пересел ближе к Валевичу. Ну, а что у нас в Сабре? Это... Он пальцем указал на монитор, который показывал населенный пункт. Ведь и есть Сабра. Так точно, Сабра. Аппарат выходит на заданную высоту, камера фокусируется, оттого и резкость пока низкая, но сейчас всё наладится. У тебя аккумуляторы не полетят, а чёрт их знает. Техника отличная, батарея слабое звено. Наши учёные дорабатывают, ещё и повышают характеристики. Это хорошо, но нам работать с экспериментальными экземплярами, с тем, что есть. Так точно. Коптер, посланный к Сабре, не подвел. Камера сфокусировалась, начала выдавать картинки по улицам с востока на запад, с севера на юг. Ничего особенного в поселке не было. Работал рынок, лавки. Ходили мужчины, с кем-то рядом в паранже женщины. По проулкам суетилась ребятня. Проезжали машины. Внешне обычный мирный поселок. Если не знать, что он находится под контролем, кровавых террористов. Авилов с Валевичем смотрели на монитор. Тимнев вышел принимать коптер и заниматься им. Камера аппарата, висевшего над Саброй, повернулась на север, и тут же оба офицера едва не вскочили со стульев. По дороге Т-11, шоссейной дороге, открыто перемещались три танка Т-62 «Т-62». «Ух ты!» — воскликнул Валевич. «И куда идет этот танковый взвод?» «Скорее всего, в Сабру. Надо будет еще посмотреть поселок более тщательно. На последнем этапе, когда камера вновь покажет улицы в более приближенном режиме. Но ненадолго. Сколько километров до танков от поселка?» «Двадцать два». Но расстояние сокращается. Скорость колонны примерно 30 км в час. «Почему идут так медленно?» «Второй средний танк чадит. У него что-то с дизелем. Он и тормозит». «Связываюсь с Сусловым». «Ты готовь всю информацию по наведению авиации». «Работаем по колонне?» «Но не пропускай же ее в Сабру». «Понял». А Вилов вызвал по спутнику Суслова. Тот ответил сразу. «Граб на связи». «Гроза». «Слушаю, Даниил». «На Т-11 при Т-62 движутся к Сабре». «Откуда информация?» «Работают коптеры». «Понял». «Предупреди авианаводчика, что на связь выйдет Орлов». «Понял». «Наводчик на месте». Не прошло и полминуты, как в трубке спутниковой станции раздался голос командира авиагруппы подполковник Орлова. Орлов на связи. Наводчик, примите информацию, принимаю. Валеевич передал координаты колонны танков со всеми необходимыми уточняющими данными. Выслушав, Орлов сказал: "В районе Эльбара на свободной охоте пара Су-25. Направляю их к Сабре". Пилот ведущего самолёта выйдет на связь с вами. Его позывной Стелла-1. Принял. До связи. Валиевич отключил станцию, взглянул на Авилова. Уидлиба два фронтовых штормовика Су-25 на свободной охоте. Командир авиагруппы направляет их на колонну. Авилов улыбнулся. Значит, посмотрим, как сработают грачи. Грачами ещё с афганской войны. Из-за внешнего вида называли штормовики Су-25, как вертолёты Ми-24 крокодилами, полосатиками или полосатыми. Офицеры смотрели в монитор. Камера продолжала смотреть на север. Время работы в этом режиме истекало, но авианаводчик успел увидеть воздушную атаку. Су-25 вынырнули из редких облаков неожиданно. Авилов успел заметить на подвесках ведущего штурмовика четыре пусковых блока, и сразу же с этих блоков сошли неуправляемые авиационные ракеты. Всю территорию нахождения танков покрыли грибы разрывов ракет С-5. Самолёты ушли из зоны видимости, взяли после обстрела почти вертикально вверх. Камера же зафиксировала мощные взрывы на шоссе. Это взрывались боекомплекты танков. Как минимум 20 115-миллиметровых снарядов в стеллажной укладке сдетонировали в каждом танке. Было видно, как с танков срывает башни, выбивает люки. Камера коптера успела показать результаты воздушной атаки немного медленно, поворачивая на юг, уходя из зоны видимости дороги. Тут же на связь вышел пилот ведущего штурмовика. Гроза, я стала первой. Гроза отвечает. Цели отработали? Можете подтвердить поражение объектов? Да, стала, все три коробки уничтожены. Уходим на базу. Удачи вам, ребята. И вам того же. Пилот отключился, сработала спутниковая станция. Даниил Ответила Вилов: Суслов, как атака штурмовиков на пять с плюсом. Танки уничтожены, грачи пошли домой. Ну и отлично. Есть уточнения по Кадаму. Да? Давай не по связи. Я выезжаю к вам. Точнее, меня генерал направляет в командировку в Алеппо. Надо там пару вопросов решить. К вам обязательно заскочу, тогда и поговорим. Когда будешь? Где-то в полдень завтра я распоряжусь выделить тебе сухой паёк. Не надо, я в камендатуре пообедаю. Ну тогда до встречи, до встречи. Дальнейший осмотр камеры коптера Сабры ничего нового не дал. Работавший по программе, он, выполнив задание, поднялся на километровую высоту и отключив видеокамеру, пошёл к позициям батальона. В колодце позиции корнета Его принял капитан Валевич. Офицеры были довольны. Сегодня, 19 апреля, они кое-что всё-таки сделали. Для боевых офицеров нет ничего тягостнее безделья и состояния покоев, в котором большинство из них чувствует себя некомфортно. Полевой же командир Абас Диани, узнав о гибели танкового взвода шедшего от Туркуна и почти дошедшего до Сабры, Впал в ярость, избив помощника Вали Гуни. Но боевикам стало ясно. Район нахождения их основных сил взят под серьезный контроль. Это могли сделать только русские, обладающие новой современной техникой и оборудованием. Не говоря уже о способностях и возможностях ВКС. И это стало большей неприятностью, чем гибель танкового взвода. Диани дал доложил о произошедшем Мухаммаду аль-Джалану, поделившись своими соображениями насчёт появления в районе российских сил специального назначения. Главарь террористической организации на удивление спокойно воспринял это сообщение. Диани ждал разноса, его не последовало. Вместо разноса аль-Джалан сказал: "Не следует паниковать, Абас. Мне доложили, что во время подхода танкового взвода над Эльбаром находились два русских штурмовика в свободном поиске. Пилоты увидели колонну, в результате уничтожили. Ты не мог предугадать появление штурмовиков, так что успокойся и продолжай подготовку наступления. Слушаюсь, господин Альджалан. Мы отомстим за наших братьев, сгоревших в танках. «До связи, Аббас!» «До связи, господин Аль-Джалан!»